Рождение Нью-Йоркца Реглс был поэтом, хотя не только поэтом. Его называли «бродягой», но это лишь эллиптическая замена утверждения, что в нем слились философ, художник, путешественник, натуралист и открыватель. Однако прежде всего он был поэтом. Он не написал ни одной стихотворной строки. Поэзией была его жизнь. Его Одиссея, будь она записана, оказалась бы рифмованной побосенкой, но, сохраним исходную формулировку, Реглс был поэтом. Окажись его уделом бумага и чернила, он избрал бы своим жанром сонеты о городах. Он изучал их, как женщины изучают свое отражение в зеркале, как дети, выпотрошив куклу, изучают опилки и швы, как мужчины, пишущие о диких животных, изучают клетки в зоологическом саду. Город был для Реглза не просто нагромождением кирпича и бетона, вместившим в себя определенное количество жителей. Город был для него существом, наделенным своеобразной неповторимой душой, с плавом жизни, не похожим на все другие, со своим особым нравом, ароматом, настроением. Две тысячи миль на север и на юг, на запад и восток от он, в поэтическом угаре привлекая все новые города к своей груди. То он попирал ногами пыль дорог, то с комфортом мчался в товарном вагоне, время не заботило его. Нащупав сердце города и выслушав его тайные признания, он снова опускался в путь. Ветреник Реглс. Впрочем, возможно, он не встретил пока населенного пункта, который удовлетворил бы его взыскательный вкус. От поэтов древности мы знаем, что город — существо женского рода. Такими же видел их поэт Реглс, и воображение весьма отчетливо рисовало ему фигуру, типически и символически представлявшую предмет его очередных домогательств. От Чикаго на него повеяло уютным мирком пересудов, почули, шляпок с перьями. Прелестная манящая песнь обещания парила в воздухе, смущая его покой. Но Реглса отрезвил пронизывающий холод и неотвязное ощущение, что чьи-то романтические идеалы гибнут здесь, растворившись в душном запахе картофельного салата и рыбы. Такое впечатление он вынес от Чикаго. Возможно, наше описание не и расплывчато, но это вина Реглса. Свои эмоции ему следовало бы излагать в пригодных для журналов стихах. Питтсбург был как трагедия Отелло, исполненная на вокзале по-русски негритянским ансамблем Докстедера. Шикарная, величественная леди — это Питтсбург. И в то же время такая непритязательная простушка. Раскрасневшись, моет посуду в своем шелковом платье и нарядных белых туфельках и приглашает Реглса подсесть к камельку и запить шампанским поросячьи ножки с жареным картофелем. Мадемуазель Новый Орлеан устремила на него украдкий взгляд с балкона. Печальные лучистые глаза до колыхания веера — вот и все, что удалось разглядеть Реглзу. И лишь однажды они встретились лицом к лицу. Это случилось на рассвете, когда она окатила водой из ведра красные кирпичные ступеньки. Она смеялась и мурлыкала французскую песенку и до краев наполнила ботинки Реглза ледяной водой. Что ж, бывает. Бостон поэтическое воображение рэглза восприняло сумбурно и причудливо. Ему казалось, что его напоили холодным чаем, и что город — белая холодная повязка, туго стянутая вокруг его головы, дабы побудить его к какому-то титаническому усилию мысли. Когда же он, хлеба насущного ради, пошел сгребать снег на улицах, повязка намокла, и затвердевшие узлы примерзли к голове. Туманные и невразумительные фантазии, скажете вы. Но присовокупите к осуждению благодарность. Эти образы создало воображение поэта. Каково бы было встретить их в стихах? А потом он посетил Манхэттен, королеву городов, чтобы покорить и ее сердце. Она не знала себе равных, и ему хотелось отыскать графу, в которой она числится, распробовать, оценить, определить, разгадать, украсить ярлычком и поместить паранжиру среди тех, кто уже выдал ему свой секрет. И тут автор слагает себя обязанности толмача, и становится летописцем Реглза. Итак, однажды утром, сойдя с парома, Реглз направился к жизненным центрам Нью-Йорка. На нем был тщательно продуманный костюм, неотъемлемый от термина «неопознанная личность». Ни одна страна, народность, класс, клика, содружество, партия, клан или объединение игроков в Кегли не смогли бы заявить на него свои права. Облачение, пожалованное ему поштучно горожанами, рост у которых был разный, зато сердце одинаково большое, оказалось все же не столь стеснительно для тела, как те, сшитые заочно по заказу изделия, что доставляют нам трансконтинентальные поезда вместе с чемоданом, подтяжками, шелковым носовым платком и перламутровыми запонками в качестве премии. «Без денег», как подобает поэту, Но с пылом астронома, открывающего новую звезду в кардобалете Млечного пути, или человека, у которого вдруг потекла вечная ручка, Регглс вступил в великий город. В конце дня он вынырнул из сутлыки рёва с застывшим от ужаса лицом. Он был растерян, удручён испуган. Другие города он перелистывал, словно букварь, видел их насквозь, как сельскую красотку, разгадывал, как ребусы, вместе с ответом «Присылайте плату за подписку», проглатывал, как устричный салат. Этот же был холоден, ослепителен. Безмятежен и недоступен, словно четырехкаратовый бриллиант в глазах влюбленного приказчика из отдела галантереи, который смотрит на витрину, ощупывая потными пальцами в кармане свое недельное жалование. Ему был знаком отклик других городов. их доморощенное благодушие, их чисто человеческая гамма грубоватой отзывчивости, дружеской бранчливости, болтливого любопытства, откровенной доверчивости и столь же откровенного безразличия. Этот же Манхэттен не выдал себя ничем, отгородившись неприступными стенами. Как стальная река он тек мимо Реглза по улицам. Никто и взгляда на него не бросил, никто с ним не заговорил. Каким желанным казался ему сейчас дружеский тычок закопченной ручищи Питтсбурга? Грозный окрик общительного скандалиста Чикаго, тусклый, снисходительно брошенный в монокль взгляд Бостона, даже незаслуженный, но беззлобный пинок Луисвилля или Сент-Луиса. На Бродвее Реглс, обольститель многих городов, засмущался, как деревенский уволень. Впервые испытал он жгучее унижение незамечаемого. А когда он попробовал подогнать под какой-то стандарт этот искрящийся, струящийся, леденящий город, у него не вышло ровным счетом ничего. Даже глаз поэта... Не улавливал здесь ни оттенков, ни штришков для метафоры или сравнения. Ни единой царапинки на отполированных гранях, ни одной зацепки, ухватившись за которую, он мог бы повертеть город и так, и сяк, разглядеть его формы и строения, как не раз бессоремонно, зачастую свысока, обходился он с другими городами. Дома, скалившиеся бойницами, Бесчисленные бастионы, люди, окрашенные в живые цвета, но бескровные призраки, марширующие мрачным строем себелюбцев. Больше всего угнетал рэглса и обуздывал его поэтическую фантазию дух эгоцентризма, казалось, пропитавший всех прохожих, словно краска детскую игрушку. Каждый, на ком он останавливал свой взгляд, представлялся ему чудовищем бесстыдного и гнусного самодовольства. В этих людях не было ничего человеческого. Словно каменные идолы ковыляли они по улицам, поклоняясь лишь себе и взыскуя поклонение других таких же идолов. Равнодушные, безжалостные, непостижимые и неумолимые, скроенные все на один образец — Они спешили по своим делам, похожие на мраморные статуи, которые привел в движение какой-то чародей, не сумев пробудить в них мысли и чувств. Мало-помалу рэглс выделил несколько типов. Первый — пожилой джентльмен с белоснежной бородкой, гладким розовым лицом и жестким взглядом прозрачных голубых глаз, разодетый, как юный франт, и словно олицетворяющие богатство, процветание ледяное бездушие города. Второй тип — высокая, красивая женщина, четкая, как гравюра на стали, невозмутимая, как богиня, одетая, словно принцесса старинных времен, с льдисто-синими глазами, подобными отражению солнечного луча на глетчере. И еще один тип — побочный продукт этого города марионеток — Чванливый, угрюмый, грозный в своей безмятежности здоровяк, с челюстью обширной, как сжатая нива, с румянцем, только что извлеченного из купели младенца и кулаками боксера. Представители этого типа подпирали плечами вывески табачных лавок и с негодующим презрением взирали на мир. Поэты создания чувствительны. и вскоре Реглз зябко съежился в неласковых объятиях непреодолимого. Холодное, сфинксоподобное, ироничное, непроницаемое, ненатуральное жесткое выражение этого города подавило и обескуражило его. Да есть ли у него сердце? Лучше уж ночевки в стоге сена, брань хозяек с уксусными лицами, отчитывающих тебя у черного хода, благодушная издевка провинциальных буфетчиков у стоек с бесплатной закуской, ласковая свирепость сельских констеблей, пинки, каталашки, шальные причуды тех других шумливых и вульгарных грубиянов городов, чем это ледяное бессердечие. Собравшись с духом, Реглс стал просить подаяние Отчужденная и безучастная толпа спешила мимо, и никто и бровью не повел в знак того, что его существование замечено. И тогда он окончательно уверился в том, что этот прелестный, но неотзывчивый город лишен души. что обитатели его — манекены, приводимые в движение проволочками и пружинками, а единственное одушевленное существо в этой необъятной пустыне — он сам. Реглс побрел через улицу. Взрыв, грохот, треск, и он отлетел вверх тормашками, отброшенный на шесть ярдов от того места, где только что был. Падая, словно патрон взорвавшейся шутихи, он видел, как земля и все земные города превратились в раздробленный сон. рэглс открыл глаза. Прежде всего он уловил аромат. Так пахнут первые весенние цветы, распускающиеся в райских кущах. Потом чела его коснулась ручка, нежная, как падающий лепесток. Женщина, одетая как принцесса старинных времен, склонилась над ним, и ее льдисто-синие глаза смотрели ласково, увлажненные простой человеческой жалостью. Под его затылком на мостовой шелестели шелка и меха. Держа шляпу Реглза и порозовев больше обычного после пылкой речи, в которую он заклеймил злодеев-возчиков, Стоял пожилой джентльмен, олицетворяющий богатство и процветание города. Из ближайшего кафе спешил побочный продукт с обширной челюстью и младенческим румянцем, держа в руке стакан, наполненный темно-красной влагой, сулящей восхитительные перспективы. «На хлебника, приятель!» — сказал продукт, поднося стакан к губам Реглса. Спустя мгновение вокруг же толпились сотни людей, чьи лица выражали глубочайшее участие. Два величественных полисмена, протиснувшись к Реглсу, заботливо ограждали его от мощного напора самаритян. Старая дама в черной шале громогласно толковала о камфоре, мальчишка-газетчик подсунул одну из газет под локоть Реглса, оказавшийся в луже. Шустрый юноша записывал в блокнот фамилии. Внушительно зазвонил колокол, и санитарная карета расчистила себе дорогу в толпе. Невозмутимый врач, сноровистый, быстро приступил к осмотру. — Как себя чувствуете, старина? — спросил он, наклоняясь над Реглсом. Принцесса в шелках и атласе смахнула душистой паутинкой несколько красных капелек, выступивших на лбу Реглса. «И я -то...» — И я-то с блаженной улыбкой спросил Реглс. «Лучше некуда». Он обнаружил, наконец, сердце нового города. Через три дня его перевели в палату для выздоравливающих. Он не пробыл там и часа, когда санитары услышали шум потасовки. Как выяснилось в ходе расследования, Реглс, учинив неожиданное нападение, оскорбил действием соседа по палате. желчного любителя новых впечатлений и мест, угодившего в больницу в результате крушения товарного поезда. Что тут у вас случилось, осведомилась сестра. Это тип хаял мой город, сказал Рэглс. Какой город, спросила сестра. Нью-Йорк, ответил Рэглс.